Честно говоря, был у меня соблазн отложить всю эту идею с военной кампании против Хашонов до весны. Путь до Петровского не близкий. На дворе уже конец ноября, то есть вернуться домой до наступления нового года будет весьма проблематично. А у меня еще есть того мира пунктик насчет встречи этого праздника в кругу семьи. Да и не сильно то хочется таскаться зимой по заснеженным рунгазеевским равнинам. Нет, мы неплохо подготовились, во всю используя накопленный в предыдущих кампаниях опыт. Но зима есть зима, и от капризов погоды невозможно застраховаться. И так ли уж плохо получилось бы, отложив поход до лучших времен? Противник ожидал от меня выступления на юг, собираясь воспользоваться беззащитностью столицы. Но что, если бы я остался в Соболевске, может просто посчитал бы себя не готовым мстить за разрушенный поселок немедленно, или вести занявшие Каразскую равнину хашонах все-таки своевременно дошли до меня? И заставили остаться в столице. Что стали бы делать в таком случае эту земные вожди? Сомнительно, чтобы такая большая человеческая масса была в состоянии прокормить себя всю зиму на необжитом месте, так что пришлось бы незваным гостям или убираться во ссавьясе, или пытать счастья под стенами Соболевска. А при наличии в городе армии шансов на успех в таком мероприятии у аборигенов откровенно немного. И в любом случае весной я бы методично разобрался с отрядами захватчиков, хоть по отдельности, хоть в единой массе. Все это так, однако в этих расчетах не учитывались несколько весьма важных факторов. Во-первых, как сказали бы в двадцать первом веке, это имиджевые потери, то бишь потери репутации. Как бы мы ни были сильны на самом деле, какие бы планы ни строили на будущий сезон... Но отсутствие быстрой реакции на столь звучную пощечину в глазах окружающих будет явным проявлением слабости, и пол дела, если надо мной станут насмехаться фродштатцы или свои доброжелатели, хотя и это весьма неприятно. Гораздо хуже, если их вообще татуи, ридины и прочие этаземные премена, уже научившиеся было жить с нами в мире, почувствуют слабину и снова примутся за старое. Тем более, что таридия обещала им свою защиту как раз на вот такие случаи. Нехорошо может выйти, совсем нехорошо. А во-вторых, сколько бы не продлилось нахождение хошонов на подвластных мне землях, все это время провинция вынуждена будет существовать в условиях нарушенных коммуникаций, то есть без нормальной связи между селениями, без снабжения, без своевременной помощи. Спрогнозировать потери от такой ситуации сейчас было решительно невозможно, особенно учитывая тот факт, что Петровский был вторым населенным пунктом, потерянным Торидией за последнее время. Еще до моего вступления в должность мы лишились форта Фоминского. Причем, по пока неподтвержденным сведениям, сделали это не туземцы. Охотники за головами. Именно так эти бандиты предпочитали называть себя и вполне оправдывали это название, вслед за орангорнцами и креольцами с каждым днем доставляя все больше проблем и нам. Здесь я вынужден отдать должное оппоненту, а именно губернатору фрадштадтской колонии Джеймсу Ричмонду. Человек нашел необычный и изящный способ расправляться с неугодными соседями, создав что-то вроде частных военных компаний будущего, которые вроде как и выполняют свои задания, но в то же время и как вы сами по себе. Никакого официального отношения к островитянам не имеют фраштадские мундиры в деле не мелькают. Но это местным можно вешать подобную ловшу на уши, я то прекрасно понимаю, за какую они выполняют черную работу. Разберусь с нашествием хашонов. Придется заняться и охотниками за головами. Мы несколько геологических экспедиций потеряли их сторонниками. Пара снабженческих абозов были разграблены. Мелкие селения и фермы беспрестанно страдают от их набегов, и целый форт, скорее всего, на их совести. Оцеледить их сложно, предугадать место следующего налета не представляется возможным. Гоняться за этими летучими отрядами по бескрайним рунгазиевским степям очень опасное и затратное дело. Все усилия армейских патрулей и местной контратаки в этом направлении пока не приносили результата, но у меня проблема не кажется такой уж неразрешимой. Просто ребята слишком узко мыслят. Придется подкинуть им парочку интересных идей. Возвращаясь же к нашему зимнему походу, приходилось признавать, что пока неизвестные мне стратегии кукловоды учили даже тот факт, что я, в отличие от большинства современных военачальников, не боюсь вести военные действия зимой. На этом строилась изрядная часть вражеского плана, и под эти же условия было подогнано участие в деле именно хашонов, тоже не чурающихся зимней войны. Не сильно верится, что такая огромная человеческая масса сможет долго находиться на военном положении в условиях северных холодов, но посмотрим, вдруг хашоны чем-то удивят меня в этом отношении. Что ж, скоро мы узнаем, насколько хороши рунгазельские туземцы зимой. Из Соболевска выступали демонстративно медленно, чтобы у провожающих даже мысль не возникла, что мы способны преодолевать больше двадцати километров за день. С этой целью большая часть армейских фургонов с зимним снаряжением была загодя отправлена вперед и дожидалась нас южнее города на океанском побережье. Я не знаю, как вражеские осведомители держат связь с хашунами, но весь вражеский план явно построен с учетом того. Что о выходе армии из Саболевска они как-то узнают. Что ж, не буду даже пытаться препятствовать этому. Зато дальнейшая скорость передвижения армии сделает свое дело, а смене маршрута сообщить фрагу уже никто не успеет. Ни одному же мне страдать от отсутствия нормальной связи. В конце ноября зима в этих шурутах уже полностью уступала в свои права. Земля была укрыта снегом, но обильных снегопадов пока не было. Погода стояла морозная, но солнечная. В ближайшее время осадков не ожидалось. Впрочем, это были лишь предположения. Если уж в двадцать первом веке метеорологи ошибаются, то что говорить о местных толкователях погоды? Из-за сомнений в достаточной для переправы армии прочности льда в районе Саболевска реку переходили дважды: сначала по мосту перебирались на северный берег, а в семи-восьми километрах выше по течению амей. Уже переправлялись на южную сторону по уложенным на всякий случай поверх льда дощатым настилам. Настроение в войсках было доброе. Не зря я вчерашний день объявил выходным. У людей было время отоспаться и привести себя в порядок после городского праздника и подготовки к походу. Бал, кстати, удался на славу. Много музыки и танцев, полезных и не очень знакомств, масса общения. Ну а как еще развлекаться народу в условиях полного отсутствия не только социальных сетей и телевидения, но даже театра, так что сополивцы были в полнейшем восторге. Супруга моя сумела произвести на местное общество самое благоприятное впечатление, да и я в грязь лицом не ударил. В общем испытание выдержал, жене приятное сделал, теперь можно было со спокойной совестью отправляться на войну. Вскоре мы вышли к океанскому побережью, и далее весь день неспешно двигались вдоль берега, к вечеру добравшись до разбитого посланной вперед командой лагеря, где и за ночевали. А вот с утра вся армия погрузилась в фургоны, по случаю зимы поставленные на полозья или широкие колеса, и скорость нашего движения заметно подросла, но главное, солдатам не нужно было тратить силы на марш по снегу. Дважды за второй день отходили дальше от берега, чтобы выбрать дорогу лучше. На самом деле никакой дороги тут вообще не было, и слава богу, что выпавший неделю назад снег успел свежаться, иначе пришлось бы еще помучаться с сугробами, чтобы набить колею. Вечером нас догнали курьеры с данными воздушной разведки. Пока все шло без неожиданностей, и это радовало. Утром армии уждал сюрприз, потому что вместо юга мы двинулись в восточном направлении. Из-за отсутствия нормальных карт определить точное расстояние до неприятеля не представлялось возможным, ввиду чего передовым дозорам было приказано быть вдвойне осторожными. Натолкнуться в неурочный час, то ли на сорок, то ли на пятьдесят тысяч хашонов, мне страсть как не хотелось. Потому как численность моего войска едва дотягивала до пяти тысяч человек. Этот губернатор Франчтатской Рунгазии имеет возможность выставить до тридцати тысяч солдат. Мне такое пока и не сниется. Но дело ведь не только в количестве солдат, но и в их качестве, не так ли? Вот о качестве я позаботился, насколько это было возможно. Потому около двух третей моего отряда составляли опытные обученные бойцы, прибывшие на континент в последние два года. Нет, при необходимости оборонять свои территории можно было поставить под дружье еще около десяти тысяч поселенцев, охотников, пастухи, лесорубы или землепашцы. Здесь все имели оружие и умели с ним обращаться. По-другому было просто не выжить. Но для проведения атакующих действий я предпочитал использовать профессионалов. Со мной была тысяча драгун, которые на сегодняшний день являются самым универсальным видом войск, потому что способны воевать как в конном, так и в спешном строю, а при необходимости могут и помогать артиллеристам. Кроме драгун, моя кавалерия состояла из двух эскадронов гусар и эскадрона кирасир. Пехоты набралось порядка трех тысяч, но и артиллерии хватало. По всему и в обслуги для пушек и минометов тоже нехватки не ощущалось. Собственно самих пушек в наличии имелось всего пять штук. Упор был сделан на более универсальные, способные стрелять как по настильной, так и по навесной траектории гаубицы. Но и массово была представлена малая артиллерия, минометы и гранатометы. Все планы полетели к чертям во второй половине четвертого дня. Впереди послышалась беспорядочная стрельба и такой уже знакомый вой Хашонов. Проклятие! «Драгуны вперед! Передние фургоны в линию!» — скомандовал я после секундного замешательства. Произошло именно то, чего я так опасался. Передовой дозор столкнулся с туземцами. Стало быть, весь мой предполагаемый эффект неожиданностей теперь сойдет на нет. Более того, противник застал нас на маршру, никак не подготовленными к сражению, и вопрос сейчас заключается в том, имеем ли мы дело с небольшим передовым отрядом или со всей армией. Честно говоря, следующие несколько минут мне было откровенно страшно, потому что было понимание, что выстроить фургоны в круг, организовав классический гуляйгород, мы не успеваем, а без этого нет уверенности, что сможем устоять перед десятикратно превосходящим нас в численности противником. Драгуны двинулись вперед, чтобы помочь дозорным и послужить живым щитом между туземцами и лихорадочно разворачивающимися в линию фургонами, но худшего не случилось, потому как из ложбины между двух холмов выметнулись наши дозорные, а в следующее мгновение за их спинами показались и преследователи. Человек тридцать, не более. Завидев впереди столь большой отряд, Хашун и резко осадили лошадей и перестав забывать, бросились назад. Будь рядом основные силы, они бы не замолчали, смачно выругавшись. Игнат вернул пистолет в сидельную кобуру. Я поинтересовался узнавающих людей, это точно. Я тоже наводил справки, стараясь заранее узнать о новом противнике как можно больше, но такой информации у меня не было. И успокоился я только с прибытием командира передового дозора прапорщика Петрова. Виноват ваше сиятельство, сходу принял себя каяться дозорный. Они нас первыми заметили и засаду устроили. Мы троих потеряли, прежде чем успели что-либо сообразить. Но потом-то отбились шестерых или семерых хашонов, вывели из строя. Это точно все. Не было ли за ними другого отряда? Там дальше равнина, километров на пять-шесть видимость. Так там все чисто. Это или передовой дозор, или самостоятельно действующий отряд ищут чем поживиться в округе. Эх, знать бы это сразу. Вместо драгун можно было бы отправить вперед гусарский эскадрон. Гусары и наездники отличные, и лошадки у них быстрые и маневренные. Можно было попытаться догнать и уничтожить весь отряд, чтобы некому было доложить о нас основным силам. Но теперь-то уж точно поздно. Этого уже не исправишь. Нужно думать, что дальше делать в сложившейся ситуации. Если этот отряд просто рыскал по округе на свой страх и риск, это одно дело. Тогда они могли оторваться от своих на любое расстояние. Но если это передовой дозор, то основные силы где-то совсем рядом, в километрах в десяти-пятнадцати. Я взглянул на часы. Почти пять часов по полудни. Потом взглянул на небо. Пока еще светло. Но вот-вот на землю начнут спускаться сумерки. Вождь Хошонов узнает о нашем появлении в непосредственной близости и никак не ранее, чем через час. Что он будет делать? Воюют ли эти воинственные туземцы по ночам? Летом воюют, а вот зимой здесь особых любителей вести боевые действия как-то не наблюдается. Но не факт, что для нас не будет сделано исключения. Что же делать мне? Продолжать движение или срочно искать удобное место и ставить укрепленный лагерь? По всем расчетам мы не должны были столкнуться с противником так рано, потому держа большепелия ожидается никак не раньше завтрашнего утра. Многое бы я отдал за то. чтобы наши воздушные силы оказались на месте здесь и сейчас. Но, увы, эта штука видна издалека и может привлечь к нам внимание раньше времени. Так что придется обходиться только тем, что есть под рукой. Собрать офицеров на совет? В виде моего замешательства в полголоса поинтересовался Иванников. Нет. Я медленно качнул головой, понимая, что перекладывать ответственность за принятие важного решения на своих офицеров сейчас не стоит. Командир разведчиков ко мне. остальным отдыхать до восьми вечера. Если доподлинно неизвестно, идет ли гора к Магомету, то Магомет точно пойдет к горе, и на этот раз он будет готов к любым неожиданностям. В девять часов армия снова двинулась в путь. Теперь в головном дозоре шли лыжники в белых масках-халатах, а разведку умчалось по следам хашонов несколько часов назад. Мороз кипчал, по моим ощущениям, было градусов двенадцать-пятнадцать. Зато из тех досаждавших всем полдня колючий ветер и вроде бы ни снегопада ни метели этой ночью не ожидалось. Убывающая луна и мириады звезд ярко светились чистого ночного неба, давая достаточно света для беспрепятственного передвижения. Грех было не воспользоваться такими погодными условиями. Около двух часов ночи прибыл гонец от разведчиков. Армия Хашонов нашлась. Километра три не больше. Докладывал разведчик, переводя дух. Вон за теми холмами, там долина большая, а самый удобный проход в нее через теснину как раз с нашей стороны. Вот там у них караул серьезный стоит, вероятно, потому, что они сами той дорогой пользуются. А тот дозор, что с нашими днем сцепился, поспешил уточнить я. Следы туда же ведут, однозначно. И что же они не поравались сразу броситься в бой? Скептически поинтересовался майор Писарев. — Кое-какие сборы туземцы произвели, но не более того, — развел руками разведчик. — Судя по всему, утром действовать собрались. — Как-то не похожи на Хашонов, — продолжил сомневаться начальник штаба. — Иван Михайлович, не о том говорим. Я все углядывался в румяное лицо разведчика с заиндивевшими усами и никак не мог вспомнить, где видел его раньше. Куда бы мы делись от них? Даже если бы бросились на утек, к вечеру завтрашнего дня они бы нас догнали». «Так-то оно так, ваше сиятельство», — смутился майор. «Но все равно подозрительно. Слишком благоразумно, что ли, для хашонов». «Здесь вынужден согласиться с вами, майор. Но времени на выяснение причин такого поведения у нас сейчас нет. Как близко можно подойти?» Снова обратился я к представителю разведки. «Ваше сиятельство», — лукаво улыбнулся тот, — «только не просите провести вас в лагерь к этим дикарям. Зауларийца вы тогда сошли, а вот на хашона не похожи вовсе». «Кузьмин!» — я щелкнул пальцами, вспомнив этого спокойного и рассудительного унтер-офицера, который вместе с капитаном Лукошкиным сопровождал меня в вылазке в лагерь куларийцам. «Он самый, ваше сиятельство!» — Кузьмин расплылся в довольной улыбке. «Как же я рад тебя видеть!» — не удержавшись, я подошел и обнял унтера. «Давно ты здесь, в Рунгазеи?» «Да уж год!» «Молодец! Вернемся в Соболевск! Обязательно приходи, поговорим!» А сейчас, извини, не до того. Так что там у хашона в сохранении? Теснино охраняется, Михаил Васильевич. Согнув наконец с лица улыбку, ответил Кузьмин. Даже отряд небольшой поблизости располагается на случай, если быстро кого-то догнать нужно. Но никого хашона не ждут, ведут себя во лежно, не верят, что кто-то к ним сунется. А на других направлениях так и вовсе смех один, а не хороводы. Можно подойти хоть с этой стороны, хоть с севера. Вот этим мы займемся. Командиров ко мне.